маринка ты что такая задумчивая спросил игорь когда они шли к машине понимаешь я рассчитывала заказать двери в одной фирме а они таких размеров не делают ищу теперь другую впрочем к чему тебе эти заморочки ну мне интересно ты хоть немного расслабься забудь о проблемах мы идем на свадьбу встряхнись кстати там Будет всякая богатая публика. Может, еще клиентов подцепишь. Ну, ты даешь. Я что, по-твоему, проститутка? Засмеялась Марина. Боже упаси, но ведь ты тоже продаешь свои услуги. Так что аналогия не так уж неуместна. Ну, знаешь ли, любой, кто работает, продает свои услуги, как и ты, кстати. Маринка, ты что, обиделась? Испугался Игорь. — Нет, конечно, что ты. Просто у меня куча проблем. Теперь еще эта дача на меня свалилась. И Мишка требует, чтобы летом мы там жили. — Слава тебе, Господи! Хотя от этой гнусной Валентины избавимся. Даже шашлык поджарить не позволял, а? А ты скажи, может, я чем-то могу помочь? Я подумаю. И обязательно что-нибудь на тебя взвалю. Ты ж меня знаешь, — засмеялась Марина. Ты купил цветы? — Какие цветы? — Ты собираешься идти на свадьбу без цветов? — Да нафиг! Там и так будет море цветов. — Игорь, о чем ты говоришь? Нельзя на свадьбу без цветов. — Тебя послушать без цветов никуда нельзя. Ни на свадьбу, ни на похороны, ни к бабе в постель именно так насчет бабы ты слава богу уже усвоил ладно купим цветы в чем проблема давай заедем на рынок там дешевле и интересней а то я уверена все будут с розами или чудовищными букетами а ты что хочешь купить откуда я знаю посмотрим слушай возьми деньги и пойди одна не люблю я по рынкам таскаться марина подумала что пожалуй В таком туалете идти на рынок довольно глупо, а, впрочем, плевать. Она так любила покупать цветы, но еще только на подходе к рынку увидела женщину с букетиками ландышей в руках и сразу поняла. — Вот то, что нужно. — Скажите, у вас их много? — подбежала к женщине Марина. — Да вот я только приехала, боюсь, и... «Не распродам!» Она открыла клеенчатую сумку, подняла влажную марлю и на Марину пахнула ароматом ландышей. «Это ведь еще не подмосковные, да?» «Нет, конечно. Я у вас все возьму». «Все?» «Ой!» — Милая, спасибо тебе. Вот выручишь. Только тут много. — Ничего. Мне на свадьбу. В подарок. — А куда ж ты их положишь? — В корзинку. — Я куплю корзинку. Марина вспомнила, что в супермаркете рядом с рынком на днях видела красивую корзину и даже хотела ее купить, но потом раздумала. — Я сбегаю за корзинкой, а вы пока ниточки с букетов снимите, ладно? Через десять минут она вернулась с большой плоской корзинкой, и они вдвоем принялись освобождать ландыши от ниток. Шедшие мимо люди с удивлением смотрели на красивую и очень нарядную женщину, что присев на корточки рядом с деревенской бабкой, упоенно выкладывала ландыши в корзину. Ой, как у тебя ловко выходит и красиво как! восторгалась торговка. В самом деле. Корзинка с ландышами выглядела восхитительно. Марина вернулась к машине. — Это что? — как-то удивленно осведомился Игорь. — Ландыши. — По-твоему, это нормально? — с сомнением спросил он. — Не жидко? — Если, по-твоему, жидко, пойди и купи еще роз. — Да ну, раз ты считаешь, что это хорошо, но ты так долго там торчала как будто сама этиландыша собирала не ворчи ты чувствуешь какой запах М да ничего пока она возила с ландышами ее покинуло странное ощущение тревоги преследовавшее ее с самого утра наверное должно что то случиться весь день думала она И пока они ехали к загородному ресторану, где должен был состояться свадебный пир, это ощущение вновь вернулось. Она достала из сумки телефон. — Мишка, как дела? — Мам, ты уже на свадьбе? — Нет, еще в машине. — У вас там все нормально? — Конечно. — Алюша телевизор смотрит. Скоро будем ужинать. — А ты чем занимаешься? — Классер заполняю. Кстати, классер. — Суперский, скажи Игорю. — Ладно, я еще позвоню. И Игорь велено передать, что Кляссер суперский. — А то я не знаю, — довольно усмехнулся Игорь. — Маринка, я идиот. — Почему? — Ну какого черта я на своей машине поехал? — Это ж свадьба. — Пей. Я тебя так и быть вывезу оттуда. — Ты у меня золото. Да, я золото, но не у тебя, а так, сама по себе. Ой, как неохота уходить! Так не уходи, я бы рад, Надюша, но рога трубят. Мне ведь надо еще с одним типом пересечься, потом заехать домой переодеться, впрочем, еще чашечку кофе я бы выпил. А к кому назвать свадьбу-то идешь? К одному старому приятелю. Он дочку замуж выдает. Мне пойти было бы неудобно. Я эту девочку знаю с пеленок. Там будет весело. Не думаю. Честно говоря, мне давно уже не бывает весело на свадьбах. Но мы с Викой решили, что уйдем часов в десять. Все уже напьются, и никто внимания не обратит. А народу там много будет. Боюсь, что да. Сняли «Целый загородный ресторан. А невеста? Красивая? Солнышко! Ну, ты почему так заинтересовалась этой свадьбой?» «Не знаю. Просто, наверное, мне приятно представить себе, где ты будешь». Эта фраза ему не понравилась. Совсем не в наденном стиле. Неужели придется рвать такие милые отношения? Впрочем... Мало ли, какие настроения бывают у женщин. А ты? Что ты будешь делать вечером? Пойду в гости на день рождения. Вот и чудесно! Я на свадьбу, ты на день рождения. Нет, пора уходить. А то возникла какая-то неловкость. Наверное, она все-таки в глубине души чего-то ждет от меня, на что-то надеется. Солнышко, мне пора, действительно пора. Как всегда было чудесно, ты на этот раз свою фамилию не посрамила. Фамилия Нади была Праздникова. Он нежно поцеловал ее, обещал позвонить через недельку и ушел. Если через недельку будет еще какой-то тревожный признак, надо осторожно и мягко закончить эту связь. А жаль. Молодожены встречали гостей в садике у ресторана. Жених был высокий и довольно красивый парень, а невеста маленькая, хрупкая, в пышном свадебном платье. Ее и не видно в этом наряде, подумала Марина, бедная девочка. Какой дурак напялил на нее это великолепие. Оно ее убивает. Хоть бы фату сняла. Цветов и вправду было море, огромные пышные букеты. — Римочка, поздравляю! — Дядя Игорь, здравствуйте! Невеста встала на цыпочки и чмокнула Игоря в щеку. — Познакомьтесь, это Женя, мой муж. А это Марина, моя подруга. Мы решили тебе ландыши подарить. И он взял у Марины из рук корзину. — Ой, какая прелесть! — искренне воскликнула девушка. — Это вы придумали, да? Дядя Игорь не мог. Я вас много слышала. Ой, как они пахнут! Нам тут надарили роз, а они почему-то совсем не пахнут. И вообще они такие пышные! — тихо добавила она. Марине вдруг стало жалко эту юную девушку. Казалось, она... Чувствует себя не в своей тарелке на собственной свадьбе. — Рима, простите, наверное, это не мое дело, но... — По-моему, вам неудобно в этом платье. Может, надо переодеться? Есть во что? — Ой, правда? Я просто мечтаю его снять. Да, у меня есть тут костюмчик. Мы ведь потом уедем в путешествие. А это удобно? — Почему же нет? Вы ведь уже вышли замуж. Ласково улыбнулась Марина. Правда, Римк, снимет у себя эти взбитые сливки? Рассмеялся жених, вернее, новый испеченный муж. Может быть, вам надо помочь? предложила Марина. Ее очень вдруг понравились молодожены. Ой, спасибо, а то столько всяких застежек. Пойдемте, я вам так благодарна. Да за что? улыбнулась Марина. — За то, что вы правду сказали, а то все твердят, какая я в этом наряде красивая, я знаю, что это платье мне не идет. Это мама привезла из Рима, заплатила за него бешеные деньги и ничего слушать не желает. Я вообще хотела без свадьбы обойтись. — Ну почему же? — Свадьба — дело хорошее, тем более вы скоро уедете в путешествие. А куда? — На Гавайи. — О, боже, как здорово! — Поздравляю. В каком-то закутке Марина помогла Риме снять роскошный туалет. Девушка надела бежевый шелковый костюм и буквально преобразилась, даже словно выше ростом стала. — Совсем другое дело, правда? — спросила она. — О, да! Вдруг Рима сняла туфли и вытерла подметки, а подол свадебного платья. — Что ты делаешь? — испугалась Марина. Это для мамы. Скажу, кто-то наступил на подол. Ну, вот и пришлось переодеться, а то она хотела, чтобы я весь вечер в нем была. Понятно, улыбнулась Марина. Ты же не хата. Любишь? Вроде да. Не слишком уверенно ответила Римма. Желаю тебе счастья. Спасибо. У вас это искренне прозвучало. Можно я вас поцелую? Вы мне сразу понравились. Она чмокнула Марину в щеку. — Идем, а то тебя там хватятся. Они вышли в садик. Гости приветствовали невесту. Игорь стоял с высоким рыжим мужчиной с веселыми синими глазами. — Марина, позволь тебе представить, мой старый дружбан Андрей. — Очень приятно. — И мне приятно. — Рима ты почему переоделась так рано? К девушке подошла красивая, элегантная женщина с неприятно тонкими губами. — Мамочка, мне кто-то наступил на подол, он весь грязный. В этот момент у Игоря в кармане зазвонил телефон. Он отошел в сторонку и через минуту вернулся с расстроенным лицом. — Что случилось? — встревожилась Марина. Сестра звонила. — У мамы сердечный приступ, так что... Поехать с тобой? Не стоит, детка. Я, скорее всего, еще вернусь. Но я ж тут никого не знаю и вообще. Тихо сказала Марина. Не уезжайте, пожалуйста, очень прошу вас. Вдруг взмолилась Рима. Дядя Игорь обязательно вернется, правда, дядя Игорь? Надеюсь, у мамы не столь плохое здоровье. Это больше характер.